«Моя бутылка в океане», глава 15 Едва мы припарковались у опасного солнца, Мария Амбар кидается на террасу, чтобы включить ноутбук и подсоединиться к скайпу. Хоть я и знаю, что Сарван Астин назначила нам встречу сегодня вечером, мне не очень понятно, куда так торопиться. Еще одна загадка. Я думала, Амбар всю дорогу проспит убаюканной бутылкой рома, которую она ополовинила. Но она, напротив, страшно завелась, все время требовала, чтобы Ян ехал быстрее, несмотря на ловушки, плохо видимые в свете фар, и пикап подскакивал на каждом камне и каждой выбоине. Она велела Элоизе уступить ей место впереди. Никто не стал спорить, особенно я. Мне было бы очень не по себе, если бы я сидела рядом с Яном. Меня знобило уже от того, что я ловила его взгляд в зеркале заднего вида. Как не думать обо всем этом, встретившись с ним глазами? Его голое тело, Его губы на моих, Моя пощечина. Почему? Ведь все считают Яна Безупречным мужем. Как он смеет ко мне приставать, Чтобы оживить пламя страсти? У него есть Элоиза. Она намного красивее меня. Ей только того и надо. Алло? произносит голос Сырван Астин, как только Мария Амбар подключается. Лицо издательницы появляется секунды позже. Иберийский нос в нескольких миллиметрах от экрана, пара ненакрашенных глаз и рот без помады. В чашка кофе, на заднем плане богатая квартира с новощенным паркетом и лепниной на потолке. «Ну как?» — нетерпеливо продолжает Сырван Астин. «Не слишком утомились?» Не слишком долго тянулся день. «Дочка хозяйки сказала мне, что вы уехали на пляж купаться. Отлично, девочки. А я, видите ли, еще и душ не успела принять. А в остальном все хорошо, прекрасные маркизы? Мне бы приятно было получить какие-нибудь весточки, потому что я, дурочка наивная, ждала, что меня завалят письмами, открытками, стихами, чем угодно, лишь бы там были выстроены слова, способные привести в ярость недотеп вроде меня». которым уши прожужжали глобальным потеплением и которые в сентябре уже достают шапку и шарф. И ничего. Ничего в Фейсбуке, ничего в Инстаграме, ничего в Твиттере. Совсем ничего. Надеюсь, у бельгийки есть что сказать в свое оправдание? Ян вызывается ответить. Она... умерла. Вот как?! Нос уменьшается, Серван отхлебывает кофе, нос снова вырастает, почти упирается в экран. Надо сказать, в ее возрасте, такое далекое путешествие. «Ее убили», — уточняет Ян. «Вчера ночью». «Вот как!» Я снова восхищаюсь спокойствием Яна. Он также спокойно вел машину и целовал меня. Никогда бы не подумала, что у этого жандарма могут быть такие стальные нервы. Мы ждем полицейских стоите. Я пока исполняю их обязанности и... Отлично, Крюшо, отлично! Но ну, я хочу почитать что-нибудь поинтереснее протокола вскрытия. Дайте мне Пьер Ива. На этот раз решается заговорить Мариамбер. Мы не знаем, где он. Мы знаем только, где он э, был э, ночью. И больше ничего. Мне кажется, сэр Ван сейчас взорвется. Ее нос с крупным планом становится похожим на собачий. Она будто принюхивается к людям по ту сторону экрана. Но она спокойно ставит чашку, спрашивает. «Знаете, о чем писал Мелвилл?» И, немного выждав, чтобы посмотреть, какое впечатление на нас произвел ее вопрос, продолжает. «Герман Мелвилл написал свой первый бестселлер на Маркистских островах. Впрочем, и единственный прижизненный. Тайпи». Он говорил, что настоящий каннибал – это остров, а не его жители, потому что он поглощает вашу душу. Так что подумайте над этим, девочки. И выдайте мне такой бестселлер, чтобы Джек Лондон, Стивенсон и Пьер лоти выглядели рядом с этим авторами «Лонли Пленнет». Писатель, который играет в прятки, убийца старушек, свободно разгуливающий по острову. Только не говорите, что вам этого мало. Мы переглядываемся совершенно пришибленные. «Эй, не делайте такие лица! Если бы я все это устроила на острове Ре, уже всех вернула бы обратно, так что пользуйтесь, пока можно. И пишите!» «А что касается материальной стороны, то присмотри, дорогая Амбар, чтобы хозяйка вашего пансиона не поставила мне в счет полную неделю за Мартину Вангаль. Подкупить вот половину Ганкуровской академии мне обошлось бы недороже, чем ваша вылазка». «Я медлю». не решаясь открыть рот и возразить. И Мария Амбар меня опережает, мигом протрезвев. «Может, пора уже поговорить на чистоту? Сырван, вам эта поездка ничего не стоила. Не забывайте о том, что плачу за все я. Перелет, гостиница, еда. Знаю, прелесть моя!» — перебивает ее издательница. «Пьер Ив так настаивал. Литературная мастерская на краю света, и тебе даже за мой билет на самолет платить не придется, дорогая Сырван!» Как я могла ему отказать? Он так гордился тем, что нашел красивую и очень богатую полинезийскую меценатку. А то с чего бы его понесло, Нахива Оа? Вот это да. Как и все остальные, я поворачиваюсь к Мариамбр. Еще одна маска сброшена. Так значит, это она за все платит. Я лихорадочно соображаю. Пьер и Франсуа. Хотел полететь на Маркизские острова, чтобы закончить рукопись романа, вдохновляясь делом маркизского татуировщика из пятнадцатого округа. Но Сырван Астин, похоже, об этом ничего не знает. Чтобы уговорить свою издательницу, он сделал так, чтобы Мария Амбар все это проспонсировала. Потому что она его любовница? Какое еще может быть объяснение? Разве что Мария как-то связана с этим татуировщиком и расставила ловушку писателю и всем тем, кто более или менее в этом деле замешан. Мария Амбар пытается что-то сказать, но Сарван не дает ей ответить. «Впрочем, что касается билетов, хочу тебе напомнить, что за все платила я, так что не забудь прислать мне деньги, и, если можно, не двухмоторным самолетом». Сарван внезапно расплывается в улыбке. «Девочки...» «Мы, должно быть, надоели вам со своими мелкими финансовыми проблемами. Не знаю, которая из вас сегодня ночью будет спать с Пьер Ивом, но пусть расцелует его от его любимой издательницы, и пусть он позаботится о своей будущей рукописи». Я вижу, что Ян хочет заговорить, о чем-то спросить, наверняка про Мартину или про Пифа, или про дело татуировщика, о котором издательница, похоже, ничего не знает. Но в эту самую минуту перед экраном появляется серый шерстяной комок. Невозможно разобрать, кто это, кошка, пудель или кролик. И мы все слышим, как Сыр подумать только, у нее может быть такой нежный голос, она умеет не орать, а просить, говорит, не надо, Биби, не надо, не трогай лапками клавиатуру. И тут связь прерывается. Дневник Маймы. Ти... «Кто?» Мы с Таная возвращались в пансион, и я донимала ее вопросами. «Кто сделал этого Тики с цветами? Собственно, и четырех других тоже. Ты же должна это знать. Ты со всеми на острове знакома. Они здесь все с тобой в родстве». Таная все отрицала. Ничего она не знает, ни о чём понятия не имеет, никогда не слышала про этих тики, пока они вдруг не выросли, как грибы, в один прекрасный день. Никогда не видела Мартину до того, как она три дня назад вместе с остальными вышла из самолёта в аэропорту Жака Брэля. «Ага, конечно. Я не верю тебе, Таная. Я тебе не верю!» На аллее стояла Тойота Токома. «Значит, они уже вернулись». и, скорее всего, уже связались с ненормальной издательницей. Я замедлила шаг, хотела еще подумать. Этот цветочный тики доказывал, что Титина была как-то связана с Маркизскими островами. Как и Форейн, которая расследовала дело убийцы из пятнадцатого округа. Как и мама, которая вышла замуж за островитянина. Оставались Элоиза и Клем. Но Клем была как-то связана с Мартиной. раздержала у себя ее фотографию. Какая могла быть между ними связь? Мать и дочь? Я прокрутила в голове все, что рассказал Ян. Убийца-татуировщик, вернувшийся на Маркизские острова, его парижская подружка, про которую никто ничего не знает, убитые Одри и Летиция. Ян коротко упомянул родителей Летиции из Кьяра, ее маму, которая осталась одна — и еще лучшую подругу Одри Леманье. Матери Летиции должно быть около семидесяти, подруги Одри — около тридцати. Клем? Мартина? Может, это они и есть? А Элоиза ко всему этому какое отношение имеет? Связано ли это как-то с двумя детьми, по которым она похожа даже на Хива Оа носит траур, а папа у них имеется? Где-то в голове у меня загорелась сигнальная лампочка. Одно единственное слово. «Папа». Я затолкала его как можно дальше, чтобы не расплакаться. Только одному человеку я могла бы всё рассказать. «Клем».